Револьвер, размерами чуть побольше нагана, явно превосходивший наган по калибру, ухоженный, вороненый, с красивой рифленой рукоятью, на которой в кружочке красовалось изображение вздыбившейся лошади и большие буквы «Кольт». Радостно переправил его в карман, почувствовав себя гораздо более полноценным человеком. Заглянул в спальню, хмыкнул. Луиза зашевелилась, но крайне осторожно, опасаясь свалиться с высокой постели, Тут и в самом деле можно расшибиться. Некогда было торжествовать, не хватало еще тратить время на такие пустяки. Очнувшийся Верзила, судя по его виду, пытался осознать свое бедственное положение. Переступив через него, как через бревно, Бестужев подхватил шляпу и конверт с железнодорожным билетом, подошел к зеркалу и в два счета привел в порядок галстук, не оборачиваясь, покинул роскошный номер беззаботной походки праздного гуляки, направился к двери лифта. Ажурная стрелка помещалась на цифре 12. Усмотрев рядом с дверью кнопку, Бестужев в миг догадался о ее назначении, нажал. Почти сразу же стрелка пришла в движение, поползла к цифре одиннадцать, а там и дверь отошла в сторону. Его встретил поклоном подтянутый негр, то ли тот же самый, то ли его двойник, и Бестужев, не ломая голову, многозначительно ткнул указательным пальцем в дно кабины комнатки. Чернокожий служитель его прекрасно понял — Нажал что-то на стене, и лифт стал спускаться плавно, неторопливо. Хотелось, чтобы он мчался, как вихрь. Бестужев еле сдерживал нетерпение. События неожиданно рванули вперед, как пришпоренные. То, что ему предстояло, было прыжком в совершеннейшую неизвестность. Но нельзя было поступить иначе. Юная очаровательная чертовка, пугая и угрожая, очень точно обрисовала его незавидное по сравнению с охотниками положение, Без сомнения, все, что она обещала, могли устроить очень даже запросто. Так что, хочешь не хочешь, придется прыгнуть в чужую уличную коловерть, словно с обрыва сигануть в холодную воду. Сколько времени в его распоряжении Бестужев не знал. Узлы завязаны на совесть, так что спутанные пленники могут проваляться не один час, хотя тот тип, что был с ней, надо полагать, не из неуклюжих тупиц, может что-нибудь придумать, ну, скажем, перекатываясь по полу, добраться до входной двери, распахнуть ее она открывается наружу, привлечь чье-нибудь внимание. Бестужев на его месте так и поступил бы. Ну ладно, в любом случае ему хватит времени, чтобы выйти из гостиницы, а там попробуй разыщи его в толпе». Дверь отошла, и он, по-прежнему напряженный, пройдя мимо поклонившегося негра, вышел в вестибюль, Неторопливой вальяжной походкой хозяина жизни, направился к стойке предупредительного портье. Здесь тот наверняка звался как-то иначе, но это не имело значения, В вестибюле почти не было людей, и, заметивший его издали портье, заранее изобразил на кругленьком подвижном личике самую предупредительную улыбку. Вот оно. Краем глаза Бестужев отметил, как с дивана в углу приподнялся рослый тип, одетый прилично, но все же не тянувший на роль здешнего постояльца. Тут же плюхнулся назад, заерзал, словно на горячих угольях подчеркнуто безразлично отвел взгляд, уставился в угол, где ровным счетом ничего интересного не имелось. Как ни в чем не бывало, без тужив прошествовал мимо, не удостоив такой мелочи взглядом, однако видел, как здоровяк, не удержавшись, уставился вслед с мучительной растерянностью во взоре. Вряд ли здесь в Америке нет опытных филеров, они везде сыщутся. Просто-напросто перед ним надо полагать не филер, а один из тех господ, что призваны подкреплять позиции нанимателей кулаком и пистолетом. Не видя хозяев и не имея точных распоряжений на такой вот случай, он не может взять в толк. Что же ему теперь делать? Остановившись перед стойкой портье, Бестужев обронил с аристократичной небрежностью. «Мне только что телефонировали в номер. Возникло срочное дело. Вполне возможно, мне придется уехать и надолго. Если я не появлюсь до полуночи, это будет означать, что номер мне более не нужен. В случае, если так и случится, направьте счет моему банкиру». «Или у вас так не принято?» «О, не беспокойтесь, мистер Сойер!» Со сладенькой улыбочкой сказал портье. «Именно так я и поступлю. Если вы не вернетесь к указанному сроку, надеюсь, ничего неприятного не произошло». «Ну что вы, нет, конечно», — сказал Бестужев. «Бизнес. Мною никто за это время не интересовался». «Ни одна живая душа», — заверил портье. Бестужев прикинул кое-что. Партье в подобной гостинице персона солидная и мелких подачек от посторонних не берет». Следовательно, Луиза со своим спутником либо воспользовались серебролюбием, служащим рангом пониже, либо попросту с уверенным видом прошествовали к лифту. Тем меньше шансов, что их кто-нибудь будет искать.